«Умеешь ты заводить друзей», — улыбаясь сказала Кира Янису. Они сидели на полу кухни с замороженной курицей в руках. «Может, сядем на стул?» — в десятый раз предложила она. «Мне кажется, на полу очень романтично. Ты не находишь?» — ответил Янис. На самом деле, каждое движение давалось ему с трудом. Голова кружилась и даже немного подташнивала. «Как там?» — спросил он, имея в виду состояние синяка на лице. «Растет. Ты курицу-то прикладывай». «Боюсь, что эта птица мне уже не поможет. Она почти растаяла. Вообще, я всегда так действую на женщин. Вот и эта красотка не выдержала». Пытался шутить он. «Ну и вкусу этой девицы», — поддержала шутливый тон Кира. «Ты сейчас похож на грозного пирата, чудом выжившего в неравной схватке с морским чудовищем». «Поэтично», — похвалил ее Янис. «Владимир Анатольевич даже смахивает на морское чудовище. Только ты ему об этом не говори. Второго его приветствия я могу не пережить». Когда Валентина рассказывала, что у нее есть муж, я, честно говоря, подозревал, что она обманывает. Мне было трудно представить человека, который способен выдержать Валю. Но теперь беру свои слова обратно. Эти двое нашли друг друга. «Ну, его можно понять», — хихикнула Кира, вспомнив немую сцену в комнате. «Вечер, свечи, вино. Его жена и мужик без штанов. У него сработал рефлекс. А то, что в комнате была еще и ты, это не считается?» Янис улыбнулся. Боль в голове, видимо, от обезболивающего, что дала Кира, Стало переходить из острой фазы в приглушенную, и мир потихоньку возвращался. «Расскажите мне о себе», — попросил он девушку. То, что она сидела с ним на кухонном полу у огромного холодильника, ничего не зная о нем, было чертовски приятно. «А у меня в жизни ничего интересного. Все без приключений, все по плану. Родилась я в Москве, но вскоре родители переехали в Сочи». Школа тоже прошла ровно. Самые яркие моменты связаны с Валенком. Она всегда была моим пропуском в мир приключений. Правда, я в ту дверь не входила, а лишь изредка подглядывала за Валей, которая оставляла ее открытой специально для меня. Но мне этого хватало. Потом университет. Там тоже все ровно. Главным в моей жизни всегда была учеба. Вот я и училась. После осталось работать на кафедре. И сблизилась там с Савилем. Продолжил за нее Янис. «Не сразу». Сказала Кира и отметила, как просто вспоминает о нем и их совместной жизни. Как быстро ей стало легко. При нашей кафедре открыли научную лабораторию. И вот, когда я туда напросилась, там мы и сошлись. Мне почему-то сейчас кажется, что он обратил на меня внимание сначала как на ученого, а потом уже как на женщину. «Тебе нравится то, чем ты занимаешься? Тебе нравится физика? Только честно?» Спросил Янис. Кире показалось, что ему действительно это интересно, и она решила ответить честно. «Знаешь, Нобелевский лауреат, основатель ядерной физики Эрнест Резерфорд говорил, науки делятся на две группы – на физику и коллекционирование марок. Я с ним согласна. Это наука, в которой нет ограничений и нет конца. Я обучаема и трудолюбива. Нет, я не смогу совершить открытие, но очень хорошо сделаю презентацию на получение гранта. Я уже неплохой специалист в своем деле и даже предположу, что неплохой преподаватель, но я не физик по призванию». «Как-то я не чувствую в твоих словах восторгов», — заметил Янис. «Потому что моя душа не поет от этого», — просто ответила она. «Я чувствую, что что-то упустила в жизни, пошла не той дорогой, хотела быть похожей на отца, заслужить его восхищение. Сейчас я отчётливо поняла, что в погоне за одобрением родителя потеряла себя, но уже поздно что-то менять». «Ну, если мы с тобой сегодня говорим цитатами великих людей», — сказал Янис. «Кстати, поменяй мне птичку, моя что-то совсем расползлась». Он протянул курицу Кире, которая, не вставая с пола, открыла морозильную камеру и, перебирая продукты, стала искать подходящую. «Так вот, Альберт Эйнштейн говорил, для тех из нас, кто верит в физику, линия раздела между прошлым и будущим — это только иллюзия, какой бы прочной она ни была». «Спасибо». Он принял от Киры новую заморозку, приложил к лицу и продолжил. «Если ты физик, ты должна понимать, что нет прошлого и будущего. Есть только секунда настоящего, которая происходит здесь и сейчас». И в ней можно все. «Ну, тогда я хочу полететь на Филиппины», засмеялась Кира. «На маленький остров Баракай, где белый песок». И, надев акваланг, окунуться в неимоверное море. «Ты занимаешься дайвингом?» спросил Янис. «Нет», усмехнулась она. «Я ужасная трусиха. Это просто мечта». «Полетели», сказал Янис просто. «Ты же уволилась». «Это да», усмехнулась она. «Это я, конечно, психанула. Вообще, мое увольнение и ты – два самых необдуманных поступка в моей жизни». «Ну, тут я согласен», — засмеялся Янис. «Потащить незнакомого мужчину, которого подруга без штанов нашла на дереве, в дом к родителям и представить женихом, мне кажется, ты скромничала, когда говорила, что не способна на безрассудство». «Сама не знаю, что на меня нашло», — сказала Кира и тоже улыбнулась. «Но на барака я полететь не могу. Мне нужно искать новую работу». У Яниса уже практически слетели с губ слова, в которых он хотел признаться девушке. Но тут в кухню вошла Валя. Боже, не дома дурдом, возмутилась она, увидев их на полу. Ну как, жив? Задала она риторический вопрос Янису и, не дожидаясь ответа, продолжила. Это все твоя дурная привычка без штанов ходить. Владимир Анатольевич просил еще раз передать свои извинения. Спит уже, без задних ног. Родину защищать, это вам не по деревьям без трусов лазить. На это силы нужны. А ты чего такая злая? спросила Кира. Да. — махнула она головой. — Владимир Анатольевич домой завтра зовет. А у вас тут самое интересное начинается. — Не беспокойся, Валя, — сказал Янис. — Я постараюсь к завтрашнему дню все понять, и ты тоже поучаствуешь в раздаче слонов. — Ты уж постарайся, а то он уже и билеты на ночной поезд взял, — сокрушенно сказала Валентина. — Никакого у человека сострадания. Вот как я поеду, не узнав ничего, так и психика пострадать может. Так что нечего рассиживаться. Подумаешь, синячок небольшой, вставай, иди думай, расследуй. Может, позвонить надо другу какому-то? Может, хакер какой про приоритет что разузнает? Давай, вперед! Зря тебя, что ли, от Русика спасла. Вот теперь и ты спасай мою психику. А то умру от любопытства в расцвете лет». Бубня под нос возмущения, Валя прихватила еще вина и удалилась из кухни, оставив после себя шлейф недовольства. «И нам пора спать», — сказала Кира. «Поцелуй меня», — неожиданно попросил Янис. «Исключительно как раненого». Легко согласилась Кира и прижалась своими губами к его. Когда поцелуй несколько затянулся, она отодвинулась от Яна и, пряча глаза, произнесла. «Почему в моей жизни в последнее время все как-то неправильно? И самое ужасное, это начинает мне нравиться». «Диван в моей комнате по-прежнему ждет тебя. Бросай свою цыпочку и приходи спать», — сказала она, стараясь перевести ситуацию в шутку. «Не могу», — ответил Янис. «Мы в ответе за тех, кого приручили. А с ней я уже сроднился». Кира вышла из кухни, и Янис достал мобильный. Валентина, как всегда, набором своих претензий и вроде бы нелепых указаний навела его на правильные мысли. «Это я», — сказал он, когда в телефоне прозвучало сонное «Алло». «Мне нужна твоя помощь». Человек молча выслушал все просьбы и сказал, что перезвонит, как только что-то будет известно. Сейчас как никогда я не спонял, в чем его талант. Он умел подбирать себе команду. Он умел чувствовать своих людей. Вот и в этот момент в душе возникло такое чувство, но Яну было страшно в это поверить, страшно это принять. «Хорошо, что вы еще не спите», — в кухню вошел Артем и облегченно вздохнул, выведя Яниса из своих вязких раздумий. «Мне надо с кем-то поговорить, а в этом доме вы единственный, с кем я могу поделиться», — сказал он и присел рядом на пол. «Да всегда пожалуйста», — ответил Янис. «Планирую себе здесь кабинет сделать и часы приема повесить». Пошутил он, но Артём не принял шутливого тона. Я предатель, сказал он вполне серьезно. Если ты предал родину, рассуждал Янис, то тебе не ко мне. Ували муж подполковник ФСБ, вот с этими признаниями к нему. Только будь аккуратнее, он у нас человек резкий, как и вся наша власть. Сначала бьет, потом разбирается. Нет, Артём был по-прежнему серьезен. Я предал друга, Федора. Не переживай, этого бедолагу здесь предали все, посетовал Янис, даже невеста. — Нет, — встрепенулся Артём, — она просто запуталась. — Ну да, — усмехнулся Янис, — знаю я таких запутавшихся. Да ладно, бог с ней. Рассказывай, что ты натворил, и я пойду все же посплю. А то мне кажется, что за последние пять дней я уже забыл, что это такое. Я предал Федора целых два раза. Начал сбивчиво говорить Артём, словно ему надо было выговориться. Первый раз, когда рассказал Айгуль о том, что Федор увидел, как Злата и Николай целовались, нас посадили за один столик тем вечером, и я, не зная, как привлечь ее внимание, просто рассказал большую тайну друга. Да, брат, сказал Янис, это, конечно, ты не по-мужски поступил. Но расстались они не из-за этого, так что возьми себе на заметку и иди дальше. Надо уметь прощать себе свои поступки, иначе твоя жизнь превратится в сплошное самоедство. Поверь, абсолютно все люди не идеальны. Но сегодня я предал его повторно, перебил философскую тираду Артём. Ну это ты, конечно, зачестил, согласился Янис. Что еще кому рассказал? Я целовался со Златой, прошептал Артём. Мы пошли на набережную. Там было много народу, куча дискотек, кафешек, и мы еще выпили. Она мне объяснила, что с Николя они давно расстались, что за Фёдора она хотела выйти на зло, а тот поцелуй, что увидел Федя, был прощальным. В общем, она решила, что никакой свадьбы не будет еще вчера, просто не успела об этом сказать. Артем замолчал, а Янис не, не спешил его успокаивать. Он не знал, как объяснить этому глупому мальчишке, что в беде на самом деле сейчас он, что случай спас Федора от монстра, если, конечно, опять же, по ее вине, не он убил Николая. Такие златы идут по головам мужчин, оставляя за собой выжженное поле. Но не поймет сейчас его Артем. Как не поверил бы и Федя, скажи ему об этом Янис два дня назад. «Иди спать», — просто сказал он, поднимаясь с пола. «Время все расставит по своим местам. Оно не подстраивается под наше оправдание. Время всегда честно в своих выводах». Уже укладываясь на заботливо застеленный для него диван и стараясь не шуметь, чтобы не разбудить спящую в комнате Киру, Янис никак не мог понять, что не давало ему спокойно уснуть. Что-то важное промелькнуло в глупых откровениях Артема, но вот что? Мысль убегала в последний момент, не давая зацепить ее за хвост. На этих терзаниях я Янис и уснул, так ничего и не поняв.